Как и следовало ожидать, в первый вечер рулетка была для всех диковинкой. Игра шла не на деньги, а ради ознакомления. Новинка понравилась, и все прошло весьма мирно. Левушка даже обиделся на фортуну. Вельможные старцы, над коими он посмеивался, все оказались совершенно вне подозрений. Ни один из них не мог быть сообщником шулеров. Вот только не в меру элегантный и галантный клаворож, бывший принят за доподлинного маркиза, несколько смутил гостей. Мартоны только на него и глядели. К счастью, клаворож сам осознал опасность и всячески показал, не являясь зепятиметром и вертопрахом, щеголем и любовником, одной рулетки отдан всецело, и произнесенные почти сквозь зубы приглашение остаться на ужин отклонил. Какой ужин, коли полон рот пламперов, проглотишь еще невзначай. Князь Волконский исправно предоставил список почтенных гостей. Архаров сидел над ним, чеша в затылке. Никто не был ему знаком достаточно, чтобы сказать «нет», все вне подозрений. Марфа, проведя весь вечер в людской, донесла, слуги, понятное дело, судачили про рулетку, но никто ничего сомнительного не сболтнул. «Твоя ловушка в первый раз и не могла сработать», — сказал в утешении Волконский. «Не жди всей жизни невозможного. Ставь ее несколько дней подряд, хоть месяц, пока Захарову не надоест», — буркнул Архаров. Он не рассказывал Волконскому и половины того, что было в его понимании, увязано с шулерской шайкой. «Заточение недоросли Вильяминова» которые кстати, не могло длиться вечно, исчезновение Саши Корбова, смерть Петра Фомина, смерть доктора Ремезова, все это пока оставалось известно только в полицейской конторе, а уж тайная связь между этими делами и подавно. Что же касается Варвары Пуховой, Архаров все отговаривался тем, что старая княжна утаивает самые важные для следствия сведения – А после утреннего визита Марфы даже намекнул, что девицы, возможно, уже нет в живых, раз она по сей день никоим образом не объявилась. Про загадочную осведомленность противника о пропавших вместе с нею драгоценностях он тоже пока молчал. А время меж тем шло и шло. Федька, взяв себе в помощь еще двух человек, прочесывал те места, где был найден женский наряд Саши Корбова. Никто ничего не ведал, ни криков в ту ночь не слыхал, ни сомнительной вещи не находил. Матвей Воробьев, которого как человека просили выяснить хоть что-то о накладных зубах и слоновой кости, ушел в запой. В номерах, где жил Фомин, более никто подозрительный, с расспросами не появлялся, и Архаров все больше уверялся в том, что следы потеряны, французские мазурики затаились. Вторичная ловушка была налажена через день. Престарелый проказник сочувствовал Архарова, но, имея не такую уж старую и в меру бдительную супругу, не мог ежевечерне ездить к своей Мартоне. Отправились высматривать подозрительные лица Марфа, Лёвушка и Кловорош с пламперами во рту. Лёвушка прекрасно знал отношение господина Захарова к молодёжи и потому держался вельможных старцев в сторону Мартон и Неглядя, разве что на Дуньку-фаншету, да и то из-под Очень ему было любопытно, во что превратилась девка из зарядья, нацепив на себя фижмы с жемчугами. А Дунька вела себя так, как полагается хозяйке дома — Она, гордясь новым платьем, модного зеленого цвета и безупречно белоснежным прессированным газом, бойко торчащим из рукавов и вокруг декольте и розовыми бутонами, в высоко взбитых волосах обходила гостей, каждому говорила нечто забавное, со всеми смеялась и должное время провела возле рулетки. При этом Дунька тоже поглядывал на Левушку, как бы подсказывая «Не будь фалей, гляди, как я хороша да прельстительна, а затем передайся я своему несуразному другу». От Архарова, от Марфы и от своего сожителя она знала, зачем в гостиной стоит рулетка, и тоже невольно приглядывалась к тем, кто крутился вокруг диковинки, расспрашивал, учился делать ставки. Гости были все свои, испытанные, привычные, а их юные подруги тоже были доньки знакомы. По некому негласному договору мужчины не пытались друг у друга перебить молодую любовницу, Однако Марфа присоветовала все же держать ушки на макушке. Такой щедрый сожитель, как господин Захаров, всякой пришелся бы по вкусу. А что ревнив, так это не беда. Коли донька от него бегать навострилась, то и любая другая эту науку же и василит. Потому обычно Дуенька, всех обходя, изучала наряда всевозможных соперниц и их ужимки, ко всем проявляя любезность, улыбаясь сладенько и щебеча, как обезумевшая канарейка. На сей раз она, подученная Марфой, еще и хотела понять, нет ли у кого из этих девок тайного галантонщика, которому завтра же будет рассказано про новую цветскую игрушку. Дуньке страшно хотелось сделать для Архарова нечто такое, чтобы он увидел в ней не только молодое и шустрое тело, способное оказывать определенные платные услуги. И потому она, обнаружив на четвертый вечер в гостиной пару незнакомых лиц, тут же насторожилась. Гости пришли, пока она, сидя у тефирной карты, учила товарку делать ставки посредством цветных костяных кругляшков. Это была именно пара, причем мужчина вроде бы еще когда-то попадался на Дунькином пути. Женщину же она точно видела впервые в жизни. Мужчина был не молод, дароден и с господином Захаровым знаком, хотя знакомству было не сказать, чтобы очень близким. Дунька, видя, как эти двое приветствовали друг друга, ощутила некоторую неискренность своего сожителя. Дама же была совсем незнакома, и на Дунькин взгляд старовато для того, чтобы сопровождать в такое общество богатого и знатного человека. Лет ей было не менее тридцати, и одета она была как-то уж больно ярко. Дунька нарядилась бы так разве что в первые дни своего житья у госпожи Тарантеевой, ошалев от количества платьев, кружев и лент. Та, будучи как положено щеголихой, невольно привела горничной не то чтобы любовь к тонким оттенкам, а понимание их значения в модном туалете. И если днем Дунька еще норовила вырядиться попестрее, чтобы ее за вирсу видно было, то вечером старалась угодить сожителю, обладавшему хорошим вкусом, именно оттенками и полутонами. Кроме того, Дунька знала повадки своих бесшабашных товарок-мартонок, и это особо была неуловимо иной, и несла в себе загадку, которая показалась весьма притягательна для престарелого проказника. Господин Захаров, пристроив в гости к рулетке, где составилась игра, и клаворож, наловчившись, бойко запускал шарик, Тут же принялся уделять ей внимание, а она тут же изобразила этакую тонную красавицу воплощение добродетели и прелестного высокомерия. Такая игра Доньке сильно не понравилась. Глядя издали на проказы веера в руках незнакомки, она забеспокоилась. Прямо на ее глазах совершалась попытка увода ее почти законного сожителя. Или же, что еще забавнее, попытка его увлечь и разговорить. Сперва дама приоткрыла одну пластинку веера, что означало «Будьте довольны моей дружбой». Затем отмахнулась развернутым веером, сказав тем самым «Я занята». Потом приоткрыла два листа, которые составляли целое обращение «Вы страдаете? Я вам сочувствую». То есть кокетство велось по всем правилам. И господин Захаров, прекрасно зная сие веерные наречия, вел себя соответственно. Дуинька стрельнула глазами в лёвушку. Убедившись, что он поймал взгляд и насторожился, резким движением раскрыла веер. Обычно это означало вызов на словесный поединок, приглашение к перепалке, смысл которой сводился к одному. «Хочешь?» «Да». «Или хочешь?» «Нет». «Увы, не было в веерном лексиконе знака. У меня для тебя, сударь, наиважнейшие сообщения. Исхитрись, подойди». Лёвушка сидел возле одного из вельможных старцев, следя за игрой. В Петербурге ему уже доводилось играть в рулетку, так что большого любопытства он не испытывал. Даже естественный интерес, существует ли некая система, позволяющая рассчитать порядок выпадающих чисел, его мало беспокоил. Лёвушка был азартен, но этот азарт направлялся в иное русло, то в музыку, то в фехтование. Поймав Дунькин сигнал, он чуть заметно кивнул. Встав, он пошел вдоль стены, словно бы любуюсь картинами, которых господин Захаров понавез сюда немало, и, внимательно следя, не обернется ли занятый волокитством хозяин дома, приблизился к дуньке. — Глянь, — шепнула она, — за кем это он машет? Кто такова? Что касается махания то тут главную роль играла, видать, именно гостья, и играла решительно. Незнакомка плавным жестом опустила раскрытый веер, что очень Дуньке не понравилось. Веер явственно произнес «Сударь, я побеждена». «Ты ее не знаешь? Точно?» — шепотом спросил Левушка. «Вот как бог свят! Ее вон тот привез. Как звать, не знаю, но где-то встречался». Лёвушка кивнул и также осторожно вдоль стенки, огибая пышное и пёстрое дамское общество, вернулся к рулетке. Там уже разгорелись страсти. Как и положено новичкам, игроки вообразили, будто близки к открытию системы выпадения чисел и разгорячились. Уже лежало на кону золото, перстни, табакерки, просто крупные монеты. фараоны и ломбер были забыты, невинная мушка и подавно. Лёвушка усмехнулся. «Какого-то вы, господа, зарыдаете, когда циферная чаша из полированного красного дерева отъедет обратно в Петербург». Нового гостя, что привез Доньки, опасную соперницу звали Степаном Васильевичем. И он Левушке не понравился. С виду, правда, несколько смахивал на Архарова. Такой же недобрый взгляд из-под лобья, тяжелое лицо, крупный нос. Однако Архаров был привычен во всех проявлениях натуры. Архаров был свой, Архаров был надежнее каменной скалы. А этот все как-то увиливал от прямых обращений. Положение было таково, что и совета спросить не у кого. клаворуш вовсю развлекался за рулеткой, Архаров сидел на лубянке и ждал доклада. Левушка, конечно, страстно желал, чтобы в ловушку хоть кто-то угодил и всячески предлагал свои услуги в поимке мазуриков. Но тут он растерялся. Против новоприбывшей пары говорило лишь то, что Дуньке особо дамского пола не понравилось. Представляли ли эти двое опасность? Были ли они теми самыми лазутчиками шулерской шайки, которых ждали у строителей ловушки? Лёвушка нашёл взглядом Доньку. Донька, решив сама о себе позаботиться, устремилась к сожителю, который вовсю махал за незнакомкой. Лёвушка видела издалека, как она в другом углу гостиной обратилась к гостю и по лесу её понял, что дело неладно. Сожителю, судя по всему, Дуньке на обращение не понравилось. Он сказал нечто такое, что она шарахнулась. Это видел и Кловорош. Он тоже заметил новых гостей, но, в отличие от Лёвушки, не пялился на них, как баран на новые ворота. Он осторожненько за ними присматривал и ухмылялся, глядя на дымарше престарелого проказника. И он лучше Лёвушки осознал опасность. «Коле сейчас Дунька отколет какое-либо коленце», Возникнет ненужный при ловле мошенников скандал. Скандал хорош, когда он продумал заранее, — так рассудил Кловорош, — а сейчас ему раздражаться преждевременно. Нужно было вмешаться. И клаворож так ударил костяным шариком одной игровой чаши, что шарик, подскочив, улетел куда-то ввысь и вдаль. Тот же клаварош, призвав всех известных ему дьяволов, стал громко звать лакеев, разносивших заморский оранжат и свой родимый клюквенный морс, на поиски необходимого в игре шарика. Он и сам выскочил из-за стола, устроив вокруг своей затеи немалую суматоху. Суматохой этой он отвлек от выяснения отношений и господина Захарова, и доньку фаншету Захаровка, хозяин дома, прикрикнул на лакеев. донька же успела шепнуть гости нечто угрожающее, и очень удивилась отсутствия должного ответа. Левушка, как самый молодой, тоже присоединился к поискам. Он-то и нашел укатившийся к самому камину шарик. И подхватил, и поднял с торжеством а когда поднял, увидел прямо перед собой ту смутившую умы гостью. Он, так и держа шарик над головой, уставился на даму, но поражен был отнюдь не ее красой. Краса была обычная, покупная, и румяница, и и, скорее всего, волосы. Все было из французской лавки. И мушки на груди обещали все то же, готово к кокетству и амурным подвигам. А вот брошь на груди... Та вызывала трепет. Букет из лилий, стебельки серебряные, Лепестки и бутоны выложены жемчугом, Как бы нанизанным на нити, А между нитками, тоненькими цепочками, Мелкие бриллианты. А дна нить приметного голубовато-зеленоватого жемчуга Немалой цены. И где-то же слыхал он про тот диковинный жемчуг. Вспомнил. Лёвушка торжественно понёс шарик к кловорошу. «Дама в красном», — шепнул он по-французски, — «наше». клаворож кивнул, и его смуглое умное лицо на единый миг исказилось. В нём проснулся взявшись след хищный зверь. Но лишь на миг тот же клаворож бурно, благодаря молодого человека, вернул шарик в игру, и призвал игроков поскорее делать ставки, и внимательно уставился одним глазом на чашу, где уже замедлял движение шарик, а другим на цифирную карту, костяные кругляшины, которые лежали не посерединке полей, а все как-то ближе к краям. Пельможные старцы неожиданно сами открыли один из способов мошенничества, и как дети ему радовались. Левушка, меж тем, из гостиной исчез дом у линских ворот был невелик людская и малая обычно в ней обитали привратник калмык филимонка стрепуха кучер горничную агашку донька поселила поближе к себе чтобы девка была под присмотром и не потому что доньку так уж дрожала над ее добродетелью а просто боялась что горничная пука от сожителя за ней шпионит так чтобы знать о ее передвижениях доподлинны В тех случаях, когда господин Захаров устраивал званный вечер у свои Мартоны, он и лакеев с собой привозил, и гости являлись щелезью, так, что в людской свободного вершка не оставалось. Лёвушка с трудом туда протиснулся и увидел, что тут правит бал Марфа. Она собрала вокруг себя всех имевших уши и наслаждалась беспредельно, рассказывала про молодые свои годы, и пространственную любовь к Ваньке Каину. Порой рост был Лёвушке помехой, но тут выручил. Его круглое лицо так возвышалось над головами, что Марфа сразу его заприметила. Она прервала свою увлекательную речь, ожидая сигнала, и получила его. Сигналом был краткий кивок. Марфа поняла, что в ловушке кто-то сидит, и стала быть в людской, сопровождающей мазурика челюсть. Лёвушка исчез. Она, не переставая рассказывать о полузабытом былом, переводила взгляд с лица на лицо. И ее, как Левушку, как Кловороша, подхватил и подтащил за собой азарт погони. В гостиной меж тем игра шла все яростнее. К своему удивлению, Левушку обнаружил рядом с Кловорошем этого малоприятного Степана Васильевича, Он, проникшись духом рулетки полностью, окончательно и бесповоротно, забыл даже о своей спутнице с брошью. Она уже стояла рядом и явственно волновалась. Беспокоился и клаворож. Все-таки он не имел опыта в подобной игре, а также на беду был не в стремительном счете, который необходим, чтобы каждому игроку тут же после выпавшей цифры объявить его выигрыш или проигрыш. Он уже не справлялся. Степан Васильевич меж тем входил в раж и выкликал свои ставки, поражая прочих игроков и обилием Он ставил разом и на черный с красным, и на чёт с нечетом, и на первую треть, и на вторую, и на третью, и с удивительным постоянством на двадцать восемь, и на загадочное зеро». Уследить за ним было бы сложновато и для опытного крупье, а на Левушкин взгляд странный гость просто-напросто вступил в поединок с игровой чашей, и деньги его уже интересовали менее всего, а лишь безоговорочные победа мысли над устройством, указывающим на цифры. Азарт как раз был Левушке понятен, он только не представлял себе, как быть далее. Архаров сидел вроде и неподалеку, в Рязанском подворье, ждал гонца, караулившего в соседнем переулке Максимку Поповича, державшего на случай ночной слежки двух оседланных лошадей под усы. Да пока его сгоняешь, до распоряжения получишь. Левушка решил действовать самостоятельно. Он направился было к Дуньке, но та тут же дала, дотронувшись вмиг раскрытым веером до левого уха, прошло ему знакомый знак «Сгень, за нами следят». Очевидно, не хотела всерьез ссориться с сожителем, и так уже нарвалась на некое резкое слово, попытавшись отвлечь его от незнакомки с жемчужной брошью. Тогда Левушка напрямую адресовался господину Захарову. Тот уже был несколько смущен обстановкой в гостиной рулетка оказалась весьма подозрительной забавой вместо игры ума необходимой и приятной спутницы карточных игр она предлагала игру неких неопределенных чувств простор для бешеных порывов озарений и отчаяния она олицетворяла собой неумолимую фортуну вознаграждающую и карающую как попало а господин захаров был умен и видел что это кое буйство куда как опасно «Милостивый государь!» – шепотом обратился к нему благовоспитанный Лёвушка. «Благоволите мне минутку уделить». Они отошли в сторону, и Захаров первым прошёл в малую гостиную. Там не было ни души. Все, и мужчины, и женщины, и даже не имевшие сейчас никаких поручений лакея, собрались вокруг рулетки, восхищённо таращившись на обезумевшего Степана Васильевича. «Я слушаю вас, сударь», – сказал Захаров юноши. «Вы, я полагаю, уже поняли, что я содействую тут господину Архарову, для того у вас и оказался?» «Понял. Кто таков сей господин, что прилип к рулетке?» «Сей господин мне подозрений. да мне мой приятель не игрок, служил, был под Кольбергом, вышел в отставку полковником. Чего еще? подолгу в своей деревне проживал, но несколько друг от друга отдалились». Потом стал бывать у меня при наездах своих в Москву, хотя более любит столицу. Вам довольна? А его даму вы раньше знавали? Нет, даму вижу впервые, — честно сказал господин Захаров и заулыбался. Хейтрая парижская бестия. Она француженка? Я полагаю, да. И по-русски не бельмеса не смыслит. Фаншетка разлетелась была к ней с русскими упреками. Не тут-то было. Гаврила Павлович, на этой даме брошь, укразенная из дома княжны Шестуновой. тот утонченный престарелый проказник ахнул и высказался весьма по-простецки. В пристойном обществе передать его слова можно было бы примерно так. «Да где же этот?» — многоточие. «Так его!» — многоточие. «Эту!» — многоточие. «Подобрал!» — Надо бы на ее хватать, — Гаврила Павлович. Тут же распорядился пылкий Левушка. — Не в моем доме. Левушку уставился на Захарова с изумлением. Захаров уставился на Левушку с яростью, неожиданной для его преклонных лет. Так надо бы на ее как-то из дому выпроводить. Отродясь, гостей не выпроваживал. Я сам степана велел у себя бывать без щенов, и позорить его не намерен. «Москва!» – прошептал Лёвушка. «И точно, это не отставной сенатор Захаров, успевший пожить в Санкт-Петербурге и набраться лоску французских модных философий и веселого вольнодумства. Это сама Москва сейчас на него окрысилась. эта Москва препятствовала Рязанскому подворью сладить с воровством, потому что пособник воров свой» но спорить с человеком втрое себя старший Лёвушка никак не мог. — Как вашей милости угодно, а только воровку упускать нельзя! — звонко воскликнул он. И тут же в малую гостиную влетела Дунька. Нетрудно было догадаться, что она станет подслушивать. — А что я себе толковала, манкёр? — напустилась она на сожители. — Я эту бледищу знаю, я её на Ильинке видывала. Ты там всех спроси, все про неё скажут. Я индесенту не боюсь, я велю людям ее в тычки выставить». «Нельзя ее выставлять», — возразил Левушка. «Ее к господину Архарову на допрос надо мной. Она же нас на шулиров наведет». «Не из моего дома», — заявил господин Захаров. «А ты вон пошла, к гостям. С тобой, Фанчетка, я потом еще поговорю». Донька ахнула, и, развернувшись со скоростью неожиданной для девицы в тяжелых и мешающих стремительным поворотам юбках, выскочила из малой гостиной. Левушка кинулся следом. Очевидно, загадочные гости, о которых господину Захарову довольно было знать, что она Мартона, его давнего приятеля, живо сообразила, что к чему. Действовала она быстрее и мудрее, чем можно было бы ждать от обычной девки. Мигом оказавшись устала она смешала все костяные кругляши на циферной карте и тут же, вцепившись в локоть своего спутника, рванула его прочь, да так, что он едва не рухнул. Некоторое весьма быстролетное время Степан Васильевич глядел на разорение, учененное его мартоной, с трудом возвращаясь из мира, где есть лишь азарт и цифры, цифры и азарт, в мир, где еще и люди в придаче имеются, и странные отношения между людьми и опасности, возникающие вдруг ни с того ни с сего. Он даже не понял, что такое крикнула ему по-французски дама с жемчужной брошью. Вспомнил лишь, что ее приказом почему-то нужно повиноваться. Но почему пытался осознать уже на лестнице. Левушка хотел было их преследовать, но ему заступила дорога господин Захаров. Пусть собирается не в моем доме!» Поднялся голдеж. Непременно нашлась девка, умеющая визжать пронзительно до лопанья барабанных переполнок. Нашлась и другая, столь узко зашнуровавшая свой плотный стан, что от волнения никак не могла обойтись без обморока. Кловорош, видя, что Лёвушка споткнулся о господина Захарова, сам кинулся в погоне. Он перепрыгнул через лежащие на полу тела попал ногой на раскинувшиеся юбки, запутался, едва не свалился, но устоял, и, оттолкнув кого-то из вельможных старцев, выскочил на лестницу. Удивительное дело! Хотя челюсть всех гостей привольно расположилась в людской, Именно кучер и лакей Степана Васильевича и оказались вне дома, при экипаже и при лошадях. Когда Кловорош выбежал, незнакомка уже сидела в карете и за руку втаскивала туда Степана Васильевича. Лакей на запятках обернулся и посмотрел весьма злобно. «Не может быть, чтобы свет фонаря, торчащего поблизости, так исказил человеческое лицо. Обернулся и кучер, засмеялся и хлестнул по лошадям». Карета сдвинулась с места, беря разгон. Клаварош большими прыжками кинулся в переулок. «Диаблери, Максим, лишивались!» Но Максимка его и по-французски понял. Он уже бежал навстречу с лошадьми. Клаварош в бытность свою кутером научился прыгать в седло почище любого берейтера. Он утвердился на конской спине, той же перехватил поводье другой лошади и поскакал обратно к дверям амурного гнездышка, где уже появился ускользнувший от господина Захарова Левушка. Левушка завизжал, как бы шиву и пташка взлетел в седло. Далее была погоня. Вот когда пригодились фонари, о коих так родил оберполицмейстер Архаров, Сперва карету упустили было из виду, обнаружили уже, свернув на Варварку. Судя по всему, она неслась к Москворецкому мосту. Оставалось лишь преследовать, но смысл преследования как-то уже не умещался в голове ни у Кловороша, ни у Лёшки. Они не представляли себе, что будут делать вдвоем, нагнав... И захватив карету, и кучер, и лакей явно были готовы оказать сопротивление, да и Степан Васильевич тоже вступился бы за свою подругу. Они просто неслись следом и влетели в замоскворечье, а там уже по Пятницкой пока преследуемый экипаж не свернул налево. До сих мест оберполитмейстерская рука с фонарем еще не дотянулась. Кое-где горели они, но не так тесно, как в Китай-городе или же земляном городе. К тому же кучер прекрасно знал дорогу, а Левушка с Кловорошем ее не знали вовсе и оказались тут впервые в жизни. Потому они не поняли, куда их занесло, потому и обрадовались, увидев, что расстояние между ними и каретой как будто сокращается. Но тут-то и обнаружилось, кто на самом деле ставил в тот вечер ловушку. Карета остановилась в весьма пустынном месте. Справа было недавнее пожарище, слева — пустырь. Свет был лишь от фонаря при карете. Весьма сомнительный свет, но ну, да привередничать не приходилось. Левушка с кловорушем, сдерживая лошадей, подъехали совсем близко, крича по-русски по-французски, чтобы все из экипажа выходили. И, к счастью, клаворож для пущей важности держал наготове готове сидельный пистолет. Из кареты раздался выстрел. Клаворож его лошадь вздыбилась, и тут же лакей, соскочив за пяток, бросился на француза с приогромным ножом. Нашелся погубитель и для левушки. Кучер, соскочив с козел, пошел на него с кнутом. А управлялся он этим огромным кнутом изумительно. Мог, очевидно, захлестнуть противника за шею и рывком бросить к своим ногам. Лёвушка таких штук ещё не видывал, но ему про них рассказывали. Он перекинул ногу через конскую шею и, соскакивая, выхватил в шпагу. К счастью, он знал, чего ожидать от противника. Тот же полагал, что долговязый вертопрах мало опасен и промахнулся. Левушка, раз и другой, уклонившись от летящего узкого ремня, бросился в свой коронный выпад и, поднырнув, так ударил кутера шпагой по правой руке, что тот заорал благим матом. Рука, ежели и не отлетела напрочь, то повреждена была изрядно. Кловорош, изображая маркиза, имел при себе шпагу и был довольно ловким фехтовальщиком. Более того, он знал приемы того уличного французского боя, в котором странным образом соединились фехтовальные ухватки с дракой ногами. Он тут же сократил расстояние между собой и противником, чтобы пустить ноги в дело, но не учел, что при таком расстоянии нож опаснее шпаги. Левушка обернулся вовремя, лакей обнаружил в защите Клавароша прореху и готов был скнуть в эту прореху своим преогромным клинком. С криком он кинулся на лакея сзади, тот резко обернулся, и тогда Клаварош треснула его наотмашь эфесом по виску. Но это еще не было победой. Из карета выскочил совершенно неожиданный человек. Возможно, это он и стрелял а из-за обгоревшего строения бежали еще трое. «Засада — Засада! — заорал Левушка. — Клаварош, сюда! Француз вовремя кинулся к нему. Еще мгновение, и он был бы прострелен. Левушка быстро прикинул и, дернув товарища за руку, развернул его лицом в нужную сторону. Сам встал с ним спиной к спине. Теперь они могли драться, не опасаясь нападений сзади и даже выстрелов из кареты. Нападающие как раз оказались между ними и каретой. Противнику слишком легко было бы во мраке подстрелить своих. У нападающих были и шпаги, и длинные ножи, те, что держат в левой руке, и даже кавалерийской сабли. У архаровцев только две шпаги того образца, что положено офицерам для посещений светских гостиных. Кловорош потерял свой пистолет, а два Лёвушкиных так и остались в сидельных кобурах Бой был безнадежен. Лёвушка в одиночку прорвался бы и ушёл, но он слышал, он всей плотью ощущал, как за спиной теряет дыхание Кловорош. А когда Кловорош не сможет больше защищаться и упадёт, Противники, перестроившись, развернут поручика Тучкова спиной к карете, а оттуда довольно будет сделать один единственный выстрел. Потом останется только свалить трупы в реку. И какое нелепое озарение снизошло в его голову! Какая блажь! Можно сказать, предсмертная блажь! Лёвушка заорал. «Сюда, архаровцы! Архаровцы ко мне!» — крикнул он как если бы услышал вдали спасительный стук копыт. Это смутило противников, но ненадолго, на единый миг. В этот миг без звона клинков Лёвушка и Кловорош услышали шаги. Какие-то люди бежали к побоищу. Бежали молча и слаженно, то ли двое, то ли трое. Первая мысль была – спешат на подмогу к убийцам, заманившим архаровцев в ловушку. Второй мысли не случилось. Раздался из мрака выстрел, и один из кловорушевых противников повалился на землю. Дальше все было очень просто. Двое мужчин выскочили из темноты. Один орудовал дубинкой, другой тяжелым пистолетом, ухватив его за дуло. Противников осталось только трое. Архаровцев вместе с неожиданными помощниками стало четверо. Фехтовальная схватка превратилась в драку, где каждый сражался так, как умел лучше. Лёвушка бился клинком, Кловорош ухитрился поднять с земли длинный кнут, с которым управлялся, как оно и положено, опытному кучеру, и, судя по воплям, навеки изуродовал чьё-то лицо. И вдруг оказалось, что воевать не с кем. Противники побежали прочь, оставив победителем карету. — Вы кто такие? — хрипло спросил Лёвушка, опуская шпагу. «Сам же Архаровцы! Архаровцы!» Передразнил, появляясь в пятне фонарного света, человек. «Мы это? Савин? Иванов? Что? Не кстати?» «Федька!» — без голоса прошептал Левушка. «Ах ты, чучело беспокойная Ах ты, крен монашей!» «Не рад, что ли? Пошли, Клашка! Не любят нас тут!» Сказал Федька Клашке Иванову и сделал вид, будто и впрямь разворачивается. Но Лёвушка поймал его в охапку и крепко стиснул. Тогда и Федька его облапил. Оба замерли. Кто кого. Подошёл клаворож и длинными руками обхватил обоих. Клашка, правда, проявлять такие нежности не решился. Постояли молча, разомкнули объятия. — Ну-ка, чего это мы тут натворили? — деловито спросил Федька. — Клашка, глянь-ка кругом. Лёвушка тут же кинулся к карете, заглянул – пусто. незнакомку с жемчужной брошью тоже исчезла. И нельзя было уже поручиться, что это не она стреляла в Коловороша, да промахнулась. Федька и Коловорош стояли, озирая поле сражения. Сперва увидели одно тело – того противника, которого достал пистолетной пулей Федька. Оно лежало лицом вниз. Подошли, перевернули. Тут только попазвать, — сказал несколько расстроенный Федька. Кловорош похлопал его по плечу. Ну, чем тут утешишь? Не баловства ради стрелял, друзей выручал. Более покойников не было. Убрался и тот лакей, кого кловорош треснул эфесом в висок. И кучер пропал. Возможно, даже не остался без руки. Отрубленную руку архаровцы нигде не увидели. Клашка, держа наготове дубину, обошел карету сзади. Вроде никого там нет едя сюда!» – вдруг позвал Лёвушка. Федька и Кловорож разом повернулись. Лёвушка стоял на коленях у тела, которое сразу не бросилось в глаза, потому что лежала под ступеньками экипажа, почти под кузовом, троня лошадей, его колёсами и переехала бы. «Живой, дышит!» – растерянно сказал Лёвушка. Главное его до долубянки живым дотащить, — хмуро заявил Федька. Дураки мы, надо было хоть одного пленного брать, а мы всех разогнали. — Степан Васильевич, — вдруг позвал Лёвушка, — Степан Васильевич. Нет, не понимает. Над раненым склонился кловорож, начал расстёгивать ему на груди камзол и отдёрнул руку. Рука попала в кровь. — Под сердце клинок попал, — определил Федька. — Ты знаешь его, Тучков? Было не до субординации. Какое там знаю? Его эти сукины дети в разведку вместе с девкой прислали. Воскликнул расстроенный Лёвушка. Братцы, кто это его? Не я, сказал клаворуш Его среди нападавших не было, я бы заметил. Не я, добавила Федька. Клашка, не ты ли? Так его поди шпагой пропороли, а у меня только дубинка, отвечал Клашка. Может, сами господин Тучков изволили? — Нет, вот те крест! — Лёвушка перекрестился. — Я бы уж заметил, коли шпага бы кому межрёбер прошла. Он в неподдельном отчаянии опустился на колени возле умирающего и стал дальше снизу вверх расстёгивать окровавленный комзол. — Не надо! — удержал его Федька. — Тут врач надобен. Вот коли бы господин Воробьёв в запое не валялись. А коли в Павловскую больницу свести, — предложил Клашка. «Она тут неподалеку!» «Сморозил неподалеку!» «До нее еще чесать и чесать!» — возмутился Федька, который помнил местоположение больницы еще с чумного времени. «Так вот же карета!» Но оказалось, что неприятель, убегая, полоснул клинками по упряжи, разве что вести лошадей шагом по усы. «Кончается!» — сказал Левушка, стоя возле Степана Васильевича на коленях. «Ребята, снимите кто-нибудь рубаху, может, перевяжем, успеем спасти». «Ах ты, черт!» «Ты чего?» Федька первым понял, что дело неладное. «Видишь, видишь?» Левушка в отчаянии, что свет падает на тело не так, как ему надо было, схватил Федьку за руку и приложил к нужному месту. «Мать честная!» – пробормотал Федька. «Вот оно что!» Не просто так погиб в бою, не приняв участие Степан Васильевич, чьего прозвания пока не ведали, а в груди у него торчала не сразу различимая рукоять длинного и тонкого ножа. Свои же закололи. Господи, какие сволочи, какие твари, закричал Лёвушка. Сперва доктор, что им доктор-то сделал, потом Фомин, теперь ещё этот. Господи, ты это не видишь, что ли? И сел на пятки, уже не зная, с какой такой мольбой обратиться к Богу, чтобы хоть слово подсказки сверху слыхать. Но подсказка жила в нем самом. Он вспомнил черепановские номера, вспомнил Архарова, сидящего перед телом измайловцев имена. И вспомнил также, как друг произнес несколько не своим звонким и едким, как прожигающий железокислота, голосом «Они крысы, а ты кот!». Только сейчас, после сражения, он осознал эту архаровскую присказку. Крысы поселились в Москве, крысы вредили всему, до чего дотягивались их острые зубы. Человеческая жизнь для них не значила ни гроша. Стало быть, вы крысы, но я кот. — Едем на Лубянку, — сказал он, сколь возможно спокойнее. — Не могу, — отвечал Федька. — Езжайте сами. Клашка тело пока покараулит, а я не могу. — А ты, Федя, как тут вообще случился? — наконец догадался спросить Лёвушка. — Да в засаде сидел. С досадой воскликнул Федька накрылась корытом моя засада, а что такое меня послали сашкиных следов искать разве можно все за москворечье в одиночку прочесать мне двух человек дали следов ни хрена хренащего и вот напоролись да не на сашку а на что левушка сгорала от нетерпения да и главворож тоже уникг оказался рядом на землю кто то повадился по ночам землю на берег увозить да тут же у воду кидать за день глядишь куч высмоет я подумала каб бы кто погреб копал так землю бы на огород кидал чего ее в москву реку спускать да еще ночью мы с клашка решили проследить что это за землекоп и завелся делать вам братся нечего отрубил разочарованный лёшка поедете со мной Нужно этого Степана Васильевича как-то до Лубянки довести Погоди, господин Тучков! — мотнув головой, возразил Федька. — Ты полагаешь, я умом тронулся? Делать мне? Ни хрен свинячий. А ты вспомни, в этом дельце у нас уже один землекоп имеется. Ты вспомни, с кем я в Колымажном сцепился. Этот то ли аббат, то ли не аббат, под париком плешь выстрижена. Руки барские, а под ногтями земля. Забыл? А я вот помню.